часть 12. Но как вовек не дрогнет добродетель, хотя бы грех ельстил в облике рая, так похоть, будь с ней ангел лучезарный, присытится и на небесном ложе. В словах Хатоя не было насмешки или осуждения. Недавно Хатоя покинул зал для медитаций и удалился в свою комнату. Лицо его не было озабоченным, но те из его учеников, кто знали Хатоя особенно близко, всё же заметили, сенсей чем-то встревожен. Хатои открыл потолонную нишу в подполье и извлёк оттуда холщёвый мешочек. Если призрак явится опять, пусть взглянет сам и пусть его окликнет, грустно добавил Хатои, и на его ладонь выкатились пять небольших смолистых комочков. Сама в центре комнаты на грубом дощатом полу была разложена расписная тростниковая циновка подарок японского друга Таро. Он приехал из далёкой Кагасимы только лишь за тем, чтобы своими глазами увидеть, сама существует. Приподнеся Хатою 9 ритуальных даров видящего, он обещал Хатою, что вскоре приедет снова, чтобы остаться в общине навсегда. Хатой положил мешочек на прежнее место и закрыл тенник. Сел на пол в самый центр циновки, туда, где была изображена одна из великих мандал трансформации. Скрестил ноги, закрыл глаза и выпрямил позвоночник. прочел древнетибетскую мантру очищения сознания. После этого он положил под язык комочек саамы. Спустя некоторое время дверь бесшумно отворилась, и хатой поплыл сквозь тающую лохмотьи размягчённой материи. Его тело, потеряв объём, вес и форму, вибрировало в тон путеводным семантическим линиям вселенной. Да, хатой был без остатка поглощён триптоминовой матрицей галциногенного эликсира. Он заряжался абертанами проводящего комплекса Сааму и не ведал страха. Он более не был стабилен в том смысле, в каком была стабильна циновка, на которой он сидел. Теперь хотя и был философским камнем человечества, эмбрионом всемирного хаоса и ощущал смиренную благодать. Путешествие началось. Оставалось лишь указать цель путешествия. Наконец, с густых чистой мысли, которым стал Хатой после многоступенчатой, но стремительной метаморфозы, очутился в замке с железной башней. Испустив в пространство квант удовлетворения, бесплотный Хатой растворился под потолком комнаты с портьерами и кичливыми штандартами, свисающими с потолка. Никто не заметил его, как не заметил бы самого себя, перейдя из одного измерения в другое. Хатой весь обратился в терпеливое ожидание. Часть 13. I am coming. Этих слов Августин не слышал уже 10 лет. Так говорила и могла говорить только Рут, его первая любовь, женщина, из-за которой безжалостный убийца Вальдис был застрелен им из Magnum 40. I am coming. Этих слов Августин не слышал уже 10 лет. Так говорила и могла говорить только Рут, его первая любовь. Женщина, из-за которой безжалостный убийца Вальдес был застрелен из магнума 40 в осеннем лесу. Потрясённый Августин издал громкий рык. Именно рык, хотя в это время его аватар стремительно изменялся, его глотка уже не принадлежала белому барсу. В голове Августина совершалась революция похлеще второй сексуальной, и только когда в затылок его со страшной силой ударил огромный шипастый шар, он понял, что совсем недавно к их обществу присоединился кто-то четвёртый. если третьим считать заходящегося в лае Томаса. Августина спасла лишь то, что большей частью он уже развоплотился. В противном случае коварный шар, в мощи которого чувствовалась магия взбешенного Джорджиса, мог бы прикончить его на месте. На холодные каменные плиты упал уже не Барс, но тень отца Гамлета. Увы, даже в этом малоуязвимом аватаре зрения Августина после страшного удара работало далеко не лучшим образом. Но того немногого, что он смог разглядеть сквозь кровавый туман, перевернувшись на спину, хватило, чтобы содрогнуться от ужаса. Над ним, едва не цепляя головой тёмные полотнища стандартов, что украшали потолок возвышался Локки. Его длинные чешуйчатые одеяния были изрядно забрызганы стремительно тающей кровью. Моей кровью, подумал Августин. На левом плече Локи висела крупная чейстая сеть, сплетённая из живых змей, на правом волчья шкура. Его острые уши подрагивали в такт накатывающей волнами ярости. В правой руке Локи раскачивался на массивной серебряной цепи тот самый шипастый шар, который несколько секунд назад поразил Августина в затылок. Увесистый амулет из нескольких десятков зубов среди которых Августин опознал волчьи, человеческие медвежьи и куницыны, грохотал на его груди, как десяток боевых барабанов. А ниже пояса Локи, там, где в европейском костюме предусмотрена ширинка, болталась желтая козлиная борода. — Сука! — прошепел Локи. — И ты, сука, легавый! — Ага, совершенно не к месту, — подумал Августин. Значит, первая сука адресована Пантере, то есть Рут. В то же время аватара Августина совершенно независимо от его незатейливой мыслительной деятельности, стелющимся ветром подобрался к Локи и длинный меч старого датского короля пронзил ногу нарушителя интима насквозь. Томас, следуя примеру хозяина, вцепился в козлиную бороду Локи. Пантера закричала, но у Августина не было возможности прислушиваться к её словам. Потому что Локи, для которого ударов Густины был всего лишь комариным укусом, исторг из когтя на левой руке змеистую призрачную молнию. Молния впилась в голову тени отца Гамлета кровожадной пиявкой. Материальное долееш материальным, призрачное призрачным это знал любой начинающий пользователь VR. Класс его аватара позволял Локи штучки и похлеще этой. Локи отшвырнул свой цепь шарами отдраф от освободившейся правой рукой Томаса от своего горла, отшвырнул малиново-красного пса к стене. Томас обиженно заскулил. Голову Августина разрывала чудовищная энергия, источаемая Локи. Он был буквально пришпилен к полу и уже приготовился молить о пощаде, но в этот момент ему на выручку пришла Рут Пантера. Она наконец поняла, что никакие воплиния не остановят ослеплённого ревностью Локи. Совершив головокружительный прыжок, она вцепилась своими острыми зубами в его левую смертоносную руку. Через мгновение Рут Пантера, словно ошпаренная, вся строясь голубыми искрами, взвыла и разделила участь Томаса. В гневе Локи был беспощаден. Впрочем, даже одного мгновения передышки Августину оказалось достаточно. Он немедленно сменил аватар. Стальной кибер-крот, морф-метрострой, вгрызся в Локи четырьмя алмазными фрезами, а, оттолкнувшись задними лапами, буквально припечатал того к стене. Два хищно изогнутых огненных серпа, мигом оказавшихся в руках Локи, оставляли на броне кибера глубокие борозды, но Августин не отступал. Черная кровь Локи струилась ручьем». Он попытался сменить аватар, но к своему ужасу не смог этого сделать. Что-то мешало ему, и это что-то он чувствовал всюду. В каждом камне, в каждой портьере, в каждом грамме воздуха. Августин, увлеченный своей победой, был намерен довести начатое смертоубийство Локи до конца». В конце концов, он ведь тоже ревновал и имел для своей ревности куда больше оснований, чем Локи. Как ни крути, а со слов Рут-Пантеры выходило, что Локи был сейчас ее любовником. «Прекрати, кретин, не то сейчас все погибнем!» — заорал Локи. «Сам прекрати», — подумал Августин. «Будешь мне тут еще голову морочить!» Ревность разбередила старые раны Августина. Бешено вращались алмазные фрезы на матове, и перетирая клочья одежды и плоть Локи. Но Августин уже не видел этого. Он вспоминал, как, застрелив Вальдиса, бросился искать Рут, но она исчезла, испарилась, растаяла. "Да послушай же, надрывалсы Локи. Посмотри вокруг, мы в ловушке". Августин искал Рут повсюду. четтно, четтно, и когда он спустя 2 месяца осознал, что убил человека ради обоятельного фантома, ради призрачной мечты, ради женщины, которая превратилась в две фотографии на столе, твою мать. И вот теперь он находит её спустя 10 лет в этом проклятом Утгарде. Она по-прежнему безумно привлекательна, женственно нежна, и она молчит как рыба, потому что, видите ли, этот негодяй Локи наложил ей на уста печать молчания. И тогда раздался голос с неба. Он прозвучал прямо в мозгу Августина. А чтобы тот лучше понял, перед его глазами появилась пылающая надпись на бархатно-чёрном фоне. Немедленно остановись. Голос с неба повторил приказ трижды. Никогда за всю свою долгую жизнь в ВЭР Августин не слышал таких системных сообщений и не видел, чтобы они поддавались подобным образом, а потому он всё-таки остановился. Выключились приводные электромоторы. Киберкрот неуверенно отполз назад. Хорошо, прошептал Локи изменившимся голосом. У него уже не было сил кричать. Когда ты очухаешься убитый до смерти, запомни: 21.00 147-й километр шоссе Москва-Воронеж. С этими словами Локи сполз по стене и упал. Его амулет распался, и в рожье зубы глухо застучали по полу.